Юрий Николаевич Рерих, Тибет и Центральная Азия Предисловие Наследие большого ученого никогда не утрачивает своего значения, особенно если ученый был единственным среди собратьев по профессии знатоком письменных источников, языков и среды обитания народов, исследованию которых он посвятил свою жизнь. Именно так обстоит дело с наследием Юрия Николаевича Рериха 1902-1960 годы, тибетолога, манголиста, исследователя Центральной Азии. Человек необыкновенной судьбы он прожил яркую жизнь – Он обладал редким комплексом знаний, позволяющих ему читать и переводить на европейские языки древнейшие письменные источники и записывать в юртах аборигенов местный фольклор: песни, рассказы и даже целые эпические сказания. Благодаря его записям они вошли в сокровищницу мировой культуры. Никто в Европе не знал так тонко быт и нравы тибетских и монгольских племен, кочевников и домохозяев, как постиг их Юрий Николаевич Рерих. Его лекции, публикуемые в этом томе, — настоящее эссе, художественные произведения, которые с интересом прочтет и исследователь, и широкий читатель. В сборник включены 15 статей по актуальным проблемам тибетанистики, монголоведения, центрально-азиатских штудий и индологии три биографических очерка, посвященных западноевропейским и американским востоковедам, три лекции, подготовленные Юрием Николаевичем в Урусвате в 1929 году, для прочтения в университетах Европы и Америки, и перевод на русский язык тибетского текста, сохранившегося только в монастырях Тибета, в котором описывается путешествие в Индию в XIII веке тибетского ученого и переводчика Чагло Цавычой Последняя работа, равна как лекции, и многие статьи публикуются в русском языке впервые. Во всех своих трудах Юрий Николаевич – сын своей семьи, семьи Рейрихов, которая по широте и глубине научных интересов могла соперничать с целым университетом. В этой семье всегда царила атмосфера страстного научного поиска. Все члены семьи были одухотворены высокими гуманистическими устремлениями и всегда жили интересами, волнующими мир». Чтобы определить главный научный интерес Юрия Николаевича Рериха, достаточно обратиться к его статьям «Культурное единство Азии», «Вершина современной науки» и другие. Поиск истоков цивилизации, определяющих единство Великой Кочевой Центральной Азии, стал ведущим направлением его научной деятельности. Именно для этой цели в 1928 году Николаем Константиновичем и Юрием Николаевичем Рерихами был основан в Кулу Институт гималайских исследований Урусвати. Юрий Николаевич Рерих, определяя направление работы института, писал – что это будет новый тип научного исследования, основанного на археологическом поиске и погружении в естественные науки. В статье «Расцвет ориентализма», написанной в начале 20-х годов, Юрий Николаевич Рерих наметил два важных направления развития востоковедения. Во-первых, это написание обобщающих работ по истории и культуре всех стран Востока. Не истории Индии или истории Китая, а истории Азии в древности, средние века и новое время. Пусть в этой истории остаются белые пятна. Не все факты еще собраны, но само соположение материала даст стимул дальнейшим исследованиям. Большинство стран Азии развивалось в тесной взаимосвязи друг с другом. Крупнейшие религиозные течения связывали их в единый культурный мир. Без понимания этих процессов, начавшихся в древности, невозможно изучение истории их культуры в средние века и особенно в новое время. Сам Юрий Николаевич Рерих всю жизнь собирал материал по истории Центральной Азии, ее религиям и культуре. К сожалению, эта работа так и не была завершена и осталась в рукописи. Рукопись «История Центральной Азии» показывает, как упорно и скрупулезно собирал Рерих отдельные факты и вносил их в общую канву исследования. Она представляет собой более тысячи страниц, написанных мелким почерком вдоль и поперек, с многочисленными вставками и дополнениями. Идея Рериха относительно создания обобщающих работ по истории стран Востока доказала свою плодотворность в наши дни и главным образом в России, где соответствующие курсы читаются почти во всех университетах. Написана масса учебников и научных статей. И это действительно подтолкнуло науку вперед, побудило заняться поиском недостающих фактов. Другим направлением, предложенным Юрием Николаевичем Рерихом, было изучение психологии древних народов, особенно кочевников. Он попытался ответить на вопросы, что толкало кочевников на новые места, только ли потребность в новых пастбищах, обладали ли древние центры цивилизации какой-то особой притягательной силой для них, и если да, то почему». Справедливости ради нужно заметить, что проблему эту Юрий Николаевич Рерих попытался поставить и решить задолго до Льва Николаевича Гумилёва. И материал для этого Юрий Николаевич по крупицам собирал из первоисточников. Одной из попыток решить проблему культурного единства кочевых народов Стала работа Юрия Николаевича Рериха «Звериный стиль у кочевников Северного Тибета», которая впервые увидела свет в 1930 году. Был ли смысл публиковать этот труд снова? Научные исследования последних лет показывают, что интерес к этой проблеме никогда не затихал, и в наши дни он проявился снова. Обратимся к фактам. В 1988 году в одном из архивов Петербурга были обнаружены неопубликованные главы из книги Ростовцева «Скифия» и «Боспор». Публикация этих глав сначала в России, а затем в Германии всколыхнула целую волну новых исследований и переизданий старых. Так, в 1993 году в Санкт-Петербурге по-русски была переиздана еще одна работа ростовцева, на которую в своем труде ссылается Юрий Николаевич Рерих «The Animal Style in South Russia and China» 1929 год. А в 1997 Целый том под названием «Скифский роман» был посвящен работам Ростовцева под общей редакцией академика Бонгард Левина. В этой связи переиздание работы Юрия Николаевича Рериха кажется не только оправданным, но и крайне полезным. В ней содержится конкретный материал, полученный Юрием Николаевичем Рерихом в результате экспедиции семьи Рерихов в Центральную Азию и Тибет, 1925-28 годах. Этот материал нигде более не описан. Никто не может в настоящее время повторить путь экспедиции. Юрий Николаевич Рерих не только собрал и описал отдельные факты, но и предложил их интерпретацию в общем контексте искусства кочевников, доступного в то время. Статья-сказание о царе Кесаре Линкском продолжает сохранять свое значение для науки, поскольку никто из европейских ученых не получил еще возможности, да и не имел достаточных языковых навыков, чтобы собрать сведения о существующих версиях, записать их от сказителей, сравнить их, найти рукописи, которые могли послужить источником некоторых, устных сказаний о герое северо-восточного Тибета Гесари, тибетское произношение Кесар, прославившимся в междоусобных войнах своей отвагой и верностью родной земле Лингу. Эпос явно возник в период до создания тибетского централизованного государства – отразил войны между тибетскими и монгольскими племенами гунской эпохи и сохранил яркие черты до буддийских религиозных верований и культов. Поверье о том, что Кесар на своем коне время от времени вновь появляется на земле, живы у многих тибетских и монгольских племен. У одних он вызывает гордость, у других слепой страх и ужас». Во многих юртах приносятся специальные жертвоприношения Кесару. В память о нем совершаются шаманские обряды. На праздниках разыгрываются мистерии с участием Кесара. Спорной представляется точка зрения Юрия Николаевича Рериха, поддержанная многими учеными, что само имя этого героя Кесар отражает латинское «цезарь» лингвистические доказательства, приведенные в пользу этой гипотезы, кажутся недостаточно убедительными. Тем не менее, сама гипотеза довольно любопытна и представляет глубинные связи, существовавшие в древности между отдельными центрами цивилизаций. В начале 60-х годов Монгольский ученый Дамдин Сурен собрал монгольские версии сказания о Гесаре и попытался воссоздать исторические корни Гесариады. Статьи «Кочевые племена Тибета» и «Обряд разбивания камня» имплицитно связаны между собой. Всё та же задача, поиски истоков мировой цивилизации, находит выражение в описании быта и обрядов тибетских кочевников. Именно в Тибете, по мнению Рериха, скрыта разгадка многих проблем, связанных с вопросом обитания человека в Азии. Тибетское Нагорье, особенно на северо-востоке и крайнем западе, было заселено человеком с глубокой древности – о чем свидетельствуют упомянутые в этих статьях стоянки каменного века. Психология кочевых племен Тибета нуждается в тщательном изучении, ибо она сохранила следы влияния древнейших верований. Обряд разбивания камня по существу представляется шаманским, в него включены лишь некоторые буддийские атрибуты. Обряд символизирует изгнание злых духов, и хотя он еще продолжает сохраняться у некоторых кочевых племен, это вымирающее искусство, отражающее древнейшие магические ритуалы и, как таковое, достойно специального описания». Как знаток тибетского языка и его диалектов, Юрий Николаевич Рерих проявил себя и в статье «Сказание о раме в Тибете», английский вариант которой был представлен им в качестве доклада на 25-й Международный конгресс востоковедов в Москве в 1960 году. К сожалению, Юрий Николаевич не дожил до открытия Конгресса двух месяцев, и доклад так и не был прочитан. В статье показано, как сюжеты древнеиндийской эпической поэмы «Рамаяна» постепенно превращаются в факты тибетской и монгольской литературы. Огромное количество устных версий, кочующих по Тибету, очевидно, восходит к каким-то письменным источникам, бытовавшим в Центральной Азии, которые, к сожалению, не дошли до нас. Аналогичная работа по более поздним монгольским рукописям, содержащим записи отдельных версий «Ромаяны», была в 1965 году проделана монгольским ученым Дамдин Суреном. В статье «Ладак», опубликованной в 1950 году в журнале «Маха Бодхи» в Калькутте на английском языке, Юрий Николаевич показал роль западной области Тибета Ладака как важного центра на пути «Шелковом пути». Через его территорию сагдийские купцы осуществляли челдочные поездки между Индией, Кашмиром, Тибетом и Центральной Азией. Тонкое знание тибетского языка и его диалектов, Рерих отмечает, что на территории Ладака, где мирно соседствуют мусульмане и буддисты, говорят на чистом Лхасском диалекте, позволило Юрию Николаевичу собрать материал по политической истории Ладака. О его борьбе с тюрками-карлуками IX век нашей эры его постоянном стремлении к независимости, которую Ладак утратил только в 1834 году. Отдельная статья посвящена тохарской проблеме, которая продолжает оставаться одной из самых сложных и запутанных до наших дней. Юрий Николаевич Рерих закончил работу над этой статьей в конце 40-х – начале 50-х годов, когда наука была еще дальше от решения этой проблемы. Кто же были тохары? Откуда они пришли на территорию восточного Туркестана? В оазисы Кучу и Турфан. Когда они туда пришли? И, наконец, было ли засвидетельствованное в письменных источниках только в первом тысячелетии нашей эры название Тохары, названием того индоевропейского народа, который пришел в восточный Туркестан, очевидно, во втором тысячелетии до нашей эры, то есть раньше, чем арийские племена вступили на территорию Индии и Ирана? Такова сущность тахарской проблемы. Анализ фонетики и грамматики тохарских языков, их было два: язык Турфана и Карашахра или тохарский А, и язык Кучи, тохарский Б или кучинский, показал, что это один из древнейших индоевропейских языков. Все полученные до настоящего времени лингвистические факты детально освещены в гигантском труде Гамкрелидзе и Вячеслава Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси. 1984 год». Глава 12 второго тома посвящена проблеме выделения тохарского из общеевропейского языка и миграции носителей тохарских диалектов. В ней рассматриваются вопросы тохарских миграций на восток, разумеется, с запада, будь то Северный Кавказ, Северное Причерноморье или полуостров Малая Азия – И индоевропейские заимствования в китайском и фино-угорском языках. Заимствования из иранских языков в тахарские могут быть точно датированы и относятся ко времени не ранее начала новой эры. В письменности тохарские языки, к сожалению, зафиксированы только в рукописях V века нашей эры. Таковы факты. Юрий Николаевич Рерих, как и многие ученые в 30-50 годы, пытался доказать, что тахары это UIG, племя, пришедшее в Восточный Туркестан не ранее IV-III веков до нашей эры с северо-востока, с тех же территорий, откуда пришли гунны. Большая миграция племен, вызванная экспансией гуннов, заставила Юэджей двинуться на юго-запад. В своем движении они дошли до бассейна Амударьи, где, смешавшись с другими племенами, укрепились на западной окраине Кушанской империи. По мнению Юрия Николаевича, Кушаны были Юэджами-Тохарами – В качестве доказательств Юрий Николаевич Рерих приводит сводку данных, выбранных из китайских и тибетских письменных источников, в которых жители территории оазисов Куча и Турфан, впрочем, как нам кажется и всего восточного Туркестана, назывались тохарами. Сама по себе эта сводка заслуживает тщательного изучения и, безусловно, необыкновенно ценна поскольку Юрий Николаевич Рерих привлёк те тибетские источники, которые еще не введены в широкое обращение. Как представляется, тохарский языковой субстрат прослеживается в языках многих народов, проживавших в первом тысячелетии нашей эры на территории восточного Туркестана, в частности, Хатана-Сакского и Крорайни, Пракррита, который был письменным языком небольшого самостоятельного государства Крорайна, вокруг озера Лубнор, китайский Лулань, первый четвертый века нашей эры. Это государство очевидно откололось от кушанской империи в момент ее ослабления. Все это очень интересно, но по-прежнему науке остается неясным, на каком языке говорили юэджи. Отождествление юэджей с тохарами остается таким образом необоснованным. Кушаны также не могли быть юэджами, поскольку государственным языком бактрии, бассейн Амударьи, стал бактрийский, один из восточноиранских языков. Большим искушением остается, однако, название, под которым Бактрия вошла в историю в Средние века – Тохаристан. Есть ли связь этого названия с тохарами восточного Туркестана в настоящее время не доказано. Две статьи посвященные монголо-тибетским отношениям в 13тыртом и 16 начале 17 веков, опубликованы в тот недолгий период конец 1958май 1960 годов, когда Юрий Николаевич жил и работал в Москве, после возвращения из Индии. Это прекрасный анализ письменных источников на тибетском и монгольском языках, далеко не всем доступных, в которых обрисована картина политической ситуации в этом регионе в сложный исторический период, когда шло становление независимого монгольского государства. Тибет же в эти годы пытался с помощью монголов восстановить свою независимость от Китая. Эти старания поддержал Алтан-хан, который преподнёс духовному главе Тибета Сонам Джамцо титул Далай-ламы, то есть великого ламы. Сонам Джамцо вошел в историю как третий Далай-лама. В следующей статье Кункен Чойджи Отсер и происхождение монгольской письменности. Юрий Николаевич Рерих выбрал сведения из тибетских, монгольских и китайских источниках о монгольском ученом начала 14 века. Впрочем, синий дептер называет год его рождения как 1214 которому монгольская традиция приписывает приспособление староуйгурского письма для нужд монгольской фонетики и, таким образом, введение в широкое употребление монгольской письменности. Сильными сторонами статьи является глубокий анализ всех доступных первоисточников и обоснование точки зрения, принятой и другими исследователями. Статья написана в 1945 году. Большое впечатление оставляет статья «Индология в России», написанная Юрием Николаевичем около 1945 года и впервые публикуемая в русском переводе. Несмотря на то, что многие работы, которые в этой статье названы «подготовленными к печати», уже давно опубликованы, Работа не утратила своего значения и в наши дни и воспринимается как одна из страниц российской индологии, написанная сознанием дела и уважением. В ней четко прослеживается линия преемственности в трудах русских ученых. Выделены школы ведущих отечественных индологов, определены основные проблемы, над которыми работали русские ученые. Отдельно отмечены буддологические исследования, и в этой связи упомянуты также тибетологи и монголисты, работавшие в области изучения буддизма. Поражает осведомленность ученого, оторванного от России, русскую литературу удавалось получать с трудом через Европу, особенно в годы Великой Отечественной войны. В наших руках находятся поразительные документы – письма Юрия Николаевича Рериха из Индии другому русскому ученому Минорскому, проживавшему в Англии. Письма датированы периодом 22 сентября 1944 года, 13 февраля 1957 год. Главный вопрос, который Юрий Николаевич Рерих задает Минорскому в каждом письме – как там, в России, нет ли возможности получить оттуда литературу? Процитируем одно из таких писем. Оно датировано 13-19 марта 1953 года. На родине перевернулась страница истории и началась новая эпоха. Как-то плохо стали доходить книги и журналы. Многого не удалось раздобыть. Теперь пытаюсь достать последний том Рашида Дина, перевод Смирновой. Работу Козина о монгольском эпосе так и не удалось получить. Имею его сокровенное сказание, над которым сейчас работаю. В США переиздали на монгольском языке «Алтан Топчи», изданный в Улан-Баторе. «Мои работы двигаются, хотя трудно с корректурами, уж больно много времени требуется». Мы подходим к последней работе сборника «Жизнеописание Дхарма Свамина Чагло Цавы Чойджепела» тибетского монаха-паломника. Эта работа, опубликованная в Патне в 1960 году, по-русски издается впервые. Известна только одна рукопись жизнеописания, которую индийский ученый Рахула Санкритьяяна в 1936 году скопировал в Дзане, Центральный Тибет. Копия эта хранится в библиотеке Бихарского научного общества в Патне. Именно эта копия и была положена Рерихам в основу своего перевода. «Дхарма Смавин» 1197-1264 годы посетил Северную Индию в один из трагических периодов ее истории мусульманского завоевания, когда буддийский монастырь Викрамашила уже лежал в развалинах, а Наланда доживал последние дни. Тем не менее, ему удалось посетить все буддийские святыни Северной Индии – Магадху, Раджагриху, бодхгаю и другие. Жизнеописание, переведенное хорошим литературным языком, к сожалению, с минимум авторских комментариев, представляет русскому читателю образец тибетской житийной литературы. Наличие незначительных комментариев – это особый стиль Юрия Николаевича Рериха. Он поясняет только самое необходимое, приводит библиографию трудов своих коллег по сокращенной схеме, да и то не всегда. Для специалистов, впрочем, этого достаточно. В заключение приведем еще один отрывок из письма Юрия Николаевича Рериха Минорскому от 13 февраля 1957 года. Это последнее по времени письмо, сохранившееся в нашем архиве. Оно написано за полтора года до возвращения Юрия Николаевича Рериха в Москву и за три года до его безвременной кончины. описания Дхарма Свамина там упомянута как книга, находящаяся в печати. Однако она вышла из печати уже после смерти Юрия Николаевича. Перечислены там и другие его труды, готовые к печати или находящиеся в работе. С этим научным багажом Юрий Николаевич Рерих вернулся в Россию. Обратимся к письму. Грамматика тибетского языка вышла, но правительство, которое напечатало книгу, еще не назначило цену за книгу, и поэтому книга лежит без движения. Вторая книга «Вхождение в Индию Чаглоцавы, печатается в Патне. Третья «Ле диалек де Замдо» напечатана, но еще не вышла у тучи в Риме. Собираю материал для новой книги «Жизнеописание шестого Далай-Ламы». Заканчивая этот краткий обзор предлагаемого читателю собрания трудов Юрия Николаевича Рериха, мне хотелось бы пожелать книге «Счастливого пути». Юрий Николаевич Рерих оставил неизгладимый след в русском востоковедении – И его труды еще долго будут служить путеводной нитью в тибетанистике, одной из сложнейших областей востоковедения. Санкт-Петербург. 17 июня 1998 год. Воробьева-Десятовская. Санкт-Петербургский филиал Института Востоковедения РАН.